Глава 17, Сентябрь 2018 «Эй! Алло! Долго еще в Астрале будешь?» Вика трясла рукой перед лицом Ольги. «Прости, задумалась. Так, на чем мы остановились?» «На свадьбе в Мюнхене. Ах да, ну вот, паспорт, виза есть? Штандезамт. Штандезамт. Немецкий. ЗАГС». Распишемся 24-го, а в субботу отметим в ресторане. Хотя, конечно, гулять они нифига не умеют. Что за кайф бродить с бокалом туды-сюды? Ни танцев, ни песен, тоска. Произношение у тебя все такое же красивое. Одного слова Оле хватило отметить, что подруга не зря проучилась пять лет на учителя немецкого. — То ли еще будет? — Вика сверкнула глазами и в лучших традициях цыганочки потрясла пышной грудью. — Ладно, ты-то как? «Пришибленная какая-то. Стряслось чего?» «Угу. Угу, угу. Клещами тянуть? Или добровольно сдашь инфу?» У Макса девушка беременна. «Фигасе!» Теперь настал черед Вики удивленно присвистнуть. «Только давай свадьбу не в один день с моей, а? Я вообще-то на тебя рассчитываю. Иначе с ним чурой это и банкет, что похороны будет». Он не женится. Говорит, оба хотят обор делать. «Типичный кабель. прости, конечно». «Набедокурил теперь в кусты. А ты чего?» А меня колбасит не по-детски. Особо и поделиться не с кем. Попыталась Макса переубедить, Он и слушать не стал. Психанул, уехал куле. Оля наполнила полупустой бокал и дала себе паузу, чтобы насладиться приятным кисловатым вкусом. «Влад не в курсе?» «Нет. Он тяжелая артиллерия. Разбираться особо не станет. С Максом никогда не церемонился». За шкибон возьмет и растолкует на своем языке, что такое хорошо и что такое плохо. Тут случай другой. Женить его на силу чревато. Разведутся, а мы виноваты. Но и аборт не выход. Ты как была праведной и блаженной, такой и осталась. Их жизнь пусть сами разбираются. Накосячили? Теперь лопаты в руки и будьте добры, и разгребайте свое дерьмо. Вик, дело не только в них. Мне сегодня опять офицер приснился. Да ну, ты же вроде говорила, перестал. Не приходил двадцать лет, а этой ночью снова увидела его. Ого! Опять убили? Оля помотала головой. Сказал только одно: Помоги! Ей-богу, ты ненормальная! Что за мистическая фигня? Может, тупо перегруз? Отдохнешь и отпустит? Нет, Вик. Я надеялась, что та история закончилась в девяностых. Но она только началась. Помнишь наверняка, как я исчезла перед летней сессией на третьем курсе? О том, что случилось тогда, я так никому и не рассказала.